Сейчас я окно, знаешь, да. не будет. Вот, прекрасно. <coughs> Всё, проветривается. <coughs> а ты пока, пожалуйста, проверь телефон. Да? Хорошо. Алло. Телефон работает. Кто это? А, телефонистка. Здравствуйте, как поживаете? Как приятно. И что вы хотите? Ну, раз вы позвонили, значит, вам что-то надо? Я? Я не звонил? А, постойте, действительно, я звонил, но вы не отвечали. Ну, хорошо, так как же вы поживаете? Это говорит Норман Тайер с Золотого озера. Я хотел попросить вас сделать кое-что. Позвоните мне, можете вы это сделать. Но я хочу проверить мой телефон, убедиться, что он звонит. Сделайте это, дорогая. У вас есть мой номер телефона? Наверное, у вас есть. У вас должна быть телефонная книга. Норман Тайер, штат Мэн. Прекрасно. Спасибо. До свидания. Кто-то стучит. Да это я, Боролей. Ты? А ты где была? В лесу. В лесу, как приятно. Ах, там замечательно. И что я... же ты делала там в лесу? Ах, собирала хлорст. Я думаю, к вечеру будет холодновато. Поэтому нам должно хватить... Часа на полтора. Знаешь, очень трудно было найти что-нибудь сухое. Знаешь, я встретила очень приятную пару. Что? Где? В лесу. Ты встретила пару в лесу? Пару людей? Нет, пару антилоп. Разумеется, людей. И что же эти люди делали там, в лесу? Гуляли. Знаешь, это очень приятная пара среднего возраста. Ну, совсем как мы. Ха. Если они как мы, то они не среднего возраста. Они среднего возраста. Средний возраст означает середину. Середину жизни, это Люди не живут до 150 лет. Ну, мы на крайнем рубеже среднего возраста. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Ты старая. А я древний. Чушь. Тебе семьдесят с лишним. Ага. Да. А мне 60 с лишним. С большой натяжкой в обоих случаях. Ну, что мы сегодня весь день будем спорить об этом? Ах, пожалуйста, если тебе нравится. А ты не хочешь помочь мне с коврами? Делать мне больше нечего. Да... Угадай, кого я еще встретила в лесу? Милостивый бог, она еще кого-то встретила. Что стало с этим местом? Лес полон народом. Да это всего-навсего Чарли. Кто такой Чарли? Чарли это наш почтальон. Он сказал, что он будет ставить нам мостки. Зачем? Ну, чтобы причаливать лодку. Я поставлю мостки. Ты не будешь ставить мостки. Почему? Почему? Потому что ты слишком стар. Я вообще не стар, я среднего возраста. Чарли сказал, что он будет доставлять нам почту. но ну, и хотел проверить, все ли у нас в порядке. И вообще, по-моему, он самый замечательный человек в штате. Ага, и самый тупоумный. О, боже мой, норм Да я помню, Чарли, помню, когда он был еще мальчишкой. Ну, прекрасно. Я блондинчик, его всегда все смешило. Чарли уже должно быть лет тридцать. Чарли сорок Он на два года старше нашей Челси. Челси сорок два. Ах, что там, дорогой? Боже милостивый. О, Боже. Мерман. Что такое? Ну, ты видел? Следы мышей по всей кухне. Ой, эти маленькие шельмы Зиму. Да, мило, не правда ли? А я не нахожу, что это мило Ну почему? Всегда приятно, когда рядом жизнь Когда в доме кто-то есть, он не одинок вот мой Что еще? Ой, Эльмер Кто такой Эльмер? Эльмер а -а -а. Моя кукла Он упал в камин И как же это могло случиться? Ну, я не знаю, дорогой. Мыши, наверное. Стоял веселый майский день, Крепенек манил ослав В садах начинала цвести сирень, И, кажется, ель цвела. Знаешь, это весной... Ему исполнилось 65 лет. Признаться, я этого не подозревал. Да. Я получил его, когда мне было 4 года. И я это отлично помню. Боже мой, как мы весело жили. Знаешь, мы были с ним самые близкие друзья. Да нет. Он был... Моя первая настоящая любовь. Ну, не надо, не надо вспоминать проказы твоей юности. Я всегда знал, что я не первый. Да. Ты был довольно скверной заменой моему Эльмеру. 65 лет. Даже странно, что кукла может быть такой старый Челси. Его очень любили. Mm. А вот теперь он упал бедняжка Может быть, он решил покончить с собой. А что в этом что-то есть? Забраться на камин, дрыгнуть на прощание ногой и упасть прямо в огонь. Совсем просто. Норман. Когда придет мой черед, сделай это для меня, пожалуйста. Водрузи меня на камин, покажи, куда надо прыгать. Я попробую сделать это более элегантно. Это совершенно не остроумно. Только дай мне сделать три попытки, и мы выберем самую лучшую. А ты знаешь, я действительно, кажется, переделаю своё завещание. А тебе не понадобится даже урна. Просто когда я испепелюсь, ты выгребешь меня лопаткой из камина и разбросаешь на свои цветочные грядки. Ты становишься... Совершенной балдой, правда Твоё увлечение смертью уже начинает портить мне настроение Да это не увлечение, так иногда приходит в голову Каждые пять минут Тебе что, больше не о чем думать? Остальное не так интересно Ну хорошо, почему бы тебе не броситься сейчас вниз головой И не покончить со всем этим? Посмотреть, как это получится. И оставить тебя с Элмером одну. Милостивый боже, да ты что, с ума сошла, что ли? Там сотни Элмеров только и ждут, чтобы ты стала свободной. Знаем, знаем эти истории с Авдовушками. <звы> Телефон звонит. Ты собираешься ответить на звонок? Алло. Я слушаю. Алло! Никого нет. Алло! Я Да-да, я слушаю вас. Да. Да-да, конечно. Пожалуйста. Это тебя. Кто? Понятия не имеют. Уж не святой ли Пётр? О, Боже. Алло! Это телефонистка. Здравствуйте, как поживаете? И что вы А, -а, -а проверяйте телефон. Работает ли? О, -о, О, спасибо. До свидания. Она пожелала мне приятного дня. Что делать с этими удочками? Вряд ли в этом сезоне я стану ловить рыбу. Хочешь сыграть небольшую партию в парчези? Нет, не сейчас. Что, и в монополию не будешь играть? Нет. У нас впереди еще целое лето. Да. Целое лето, чтобы ты мог отыграть все, что ты проиграл мне в прошлом году. Ха! Я надеюсь, что ты пересмотрел свою тактику за зиму. Ха-ха! <связывая> <связывая> Надо сказать, что некоторые из своих ходов были довольно низкопробные. Ха-ха-ха! <связывая> <связывая> <связывая> да. У нас впереди еще целое лето. Да. Ох! <связывая> Норман! Что такое? Иди сюда! Ну что? Что такое? Гагары! Я увидела гагар! Где? Ну, возьми бинокль, ну! Видишь? у Да какие они огромные-то, а! Никогда в жизни не видел таких больших гагар! Дуралей! Это же лодки! Смотри, вот сюда, около буя. А, вот эти маленькие черные штучки. Да, да, да. прелестные птицы. Смотри, как они плавают. Ты знаешь, а, по это муж и жена. Да, да и и они жена. смотрят на нас. Смотрят на нас, да. Смотри, подталкивают друг друга. Ага. Норманыни разговаривают. Но не а, я только не пойму, о чем они говорят. Ты умеешь читать по клювам? О -о -о. Они целуются. Вот что они делают. Замечательно. Знаешь? Это наше 48-е лето. 48-е лето на Золотом озере. На да. Наверное, наша последняя Ой, ну замолчи, пожалуйста Ну почему бы тебе не взять ведерко И не пойти собрать немного земляники Я бы тогда на ужин испекла умопомрачительный земляничный торт Ты что, в самом деле хочешь, чтобы я собирал землянику? Да, я настаиваю на этом Ты бы мог стать крупнейшим сборщиком земляники Вряд ли, если мне придется Нагибаться за каждой ягодой Ты просто хочешь убить меня Ну что ж, я подумаю об этом Напрасно стараешься Я и так уже живу В кредит О боже мой Ты не мог бы убраться отсюда Вместе с этой своей жизнерадостной философией А, -а, -а! Он Уже кто-то едет сюда Это Чарли Ау, Чарли! Так где, ты сказала, растет эта ягода, кроме того, что она растет на земле? На старой городской дороге, сразу за лугом. Слушай, может быть, лучше лечь на землю, чтобы собирать ее? Ты замолчишь когда-нибудь? Уйдешь? Пока. Пока. Пока. Боже мой, забыл ведерко. Норман, ты же забыл ведерко. Постой, подожди, Норман. О, это ж... Что? Чаур. Я, кажется, сломал вашу дверь. Да ничего. Хочешь кофе? Конечно. Прекрасно. У меня есть горячий. Скажи, как поживает твой брат? Вы имеете в виду Тома? <с per hand> у тебя же кроме Тома нет других братьев. Он в порядке. Он только что вернулся из Портленда. Его два раза остановили за превышение скорости. Один раз, когда он ехал туда, в другой, когда ехал обратно. И оба раза один и тот же полицейский. Когда он рассказал, я так смеялся, что остановиться не мог. Том со мной теперь больше не разговаривает. Вот как А где же Норман? Ушел за земляника. Я его еле выпрыгнула. А как здоровье твоей мамы? Мама... Мама держится. Я сейчас. Да-да-ка, Что такое? Что? Почему? Почему ты обманулся? Ну так что я быстро двигаюсь. <кх>... Я бежал всю дорогу, собирал не останавливаюсь Туда, назад. Бежал всю дорогу, не останавливаясь. Я шустрый. Я не верю ни одному твоему слову. Покажи, что ты принёс. Ладно, стой там. Ну подожди, ну, дай мне посмотреть. там, у меня немного. Да я только взгляну. Я тебя взглянул. прошу за там. Ну тут нет ни одной ягоды. Должно быть, я их все съел по дороге. Ну почему же ты не остался и не собрал ещё немного? Там слишком много комаров. Ты была права насчёт них. Я боялся, что схвачу малярию и умру раньше времени. – Хочешь кофе? – Нет. Ну, – Хочешь стакан молока? – Нет. – Я принесу у тебя стакан молока. – Норман, привет. – А что, у почты сегодня нет, Чарли? – Вот и черт. Я ее на веранде оставил. Ну и как насчет того, чтобы принести ее сюда? Ты можешь это сделать? Да, конечно, нет проблем. У меня пакет для вас. Вот твое молоко. Норман, садись и пей. Спасибо, сестрица. Я думаю, мне пора идти, а то кто-нибудь не получит своей почты. Сядь и допей свой кофе. Ну, что ты получил? Не знаю, я не могу это... Открысь. Пожалуйста, может, ты это раскусишь Нет проблем. я прошу, ваша почта. Ну, что это? Не знаю нет. еще. А, твое лекарство. Что? Какая прелесть. Ну, и как раз вовремя. Твое уже на исходе. Да нет, Чарли, ничего серьезного. Так, от сердцебиения. Да, Чарли, у меня сердце немножко... Подрыгивает <с <passage> <с <donne> да, сколько ты играешь в почтальона Передай-ка этот конверт Вон той старой леди Которая сидит там А я посмотрю газету Посмотрю, что делается в мире Мне нужен контакт с реальностью а, Письмо от Челси М -м -м -да. Интересно, как она там Норман Что? Челси Кто? Ваша дочь Челси Что Челси? Как она? Не знаю, спросил у ее матери Это? Mm? Ну, как она? Mm -hmm. Mm -hmm. Судя по письму Она счастлива Это замечательно Ха, <связь> проклятый Ред Сокс. А, а, а откуда она пишет? Кто? Челси. Откуда пишет? Из дома. Да это я понял. А где она теперь живет? Дома, проклятые Янки. А, на побережье Чарли в Калифорнии. Балтимор всегда был подлым городом. О, Норман. Она пишет, что приедет на твой день рождения. Как это мило. да и она привезет своего друга у нее очень милый друг фредди зачем ну как они приедут вместе а потом поедут на некоторое время в европу ах вон на что так вот я не хочу чтобы толпа людей была на моем рождении я не желаю чтобы куча людей любовалась как я старею какой бред У нас будет трое, я, Челси и Фредди Что, трое, это толпа? Ой, постойте Да тут же речь идет совсем не о, не о Фредди А о каком-то совершенно новом друге Да что там происходит, черт побери Ну, что случилось, Норман? Да трое-то исчез Она пишет, что влюблена в дантиста Вот как? А ее новый дружок знает об этом? Так он и есть ее новый дружок. Ее новый друг дантист Да, это интересно. И это его она собирается привести сюда, донтиста? Да. Милостивый бог, он же будет пялиться на наши зубы. О, боже. Так вот этого дантиста который приедет на твой день рождения, зовут рей Это звучит легкомысленно. Ну, так что? Напишем, чтобы они не приезжали? Нет, пусть. Пусть будут представители всех слоев общества на моем последнем дне рождения. О, Боже! Я унесу лекарство. Здесь становится жарко. Почему ты не женился на Челси? Да потому что вы бы этого не допустили. о, -о, -о. Ну, что ж, мог бы жениться на какой-нибудь другой девушке. Я бы это допустил. А я не хотел другой. Но, в общем-то, я был близок к тому, чтобы жениться. Еще есть время? Да, у тебя вагон времени. Ладно. Спасибо за кофе, бисквиты. Заходи, Чарль. Мы всегда рады. Приходи, когда Челси будет. О, да, я давно не видел. Должно быть, погодите-ка, лето, когда умер мой отец. Мне было 36, мне теперь 44. 8 лет. Восемь лет, черт побери. Время летит, ну все. Все, до встречи. Норман, Чарли уходит. Прекрасно, пока. До свидания, Норман. Он и в самом деле чудак. Скажи, наших гага? Видел. Они учат своего птенца летать. Ну, пока, Чарли. Пока. Учат. Потенциалитет. Это восхитительно. Послушай-ка. Ищем джентльмена постарше составить компанию выздоравливающему инвалиду два раза в неделю в послеобеденное время. Разве это не восхитительно? Да, это восхитительно для тебя. Насчет инвалида сомневаюсь. А вот еще. Требуется пенсионер разносить рекламные листовки. Нужно немного ходить пешком. Ну что ж, я могу ходить, может быть, позвонить? Да, я так и вижу, как ты там ходишь, а вокруг тебя комары. Я могу носить с собой дверную сетку. Почему ты так быстро вернулся? Читать вот эти вот дурацкие объявления? Что с тобой? Тебе что, нужна эта работа? О, боже мой! Ну, почему ты не можешь просто читать книги, собирать ягоды, ловить рыбу и наслаждаться этой простой и радостной жизнью? Хочешь знать, почему я так быстро вернулся с ведерком? Я дошел до конца нашей трофинки... И не мог вспомнить, где старая городская дорога. Я прошел немного дальше, в лес. Но все кругом было чужое, ни одного знакомого дерева. И я испугался и побежал назад, к тебе, чтобы видеть твое милое лицо и знать, что я в безопасности что я все еще я. Ну, все в порядке, старый дуралей. Ты в безопасности. И, конечно же, ты все еще ты. Ты вот придираешься к бедному Чарлину. После ужина мы пойдем с тобой на старую городскую дорогу. И ты вспомнишь ее, милый. Мы ходили по ней тысячу-тысячу раз. И мы еще соберем кучу этих маленьких красных ягод. Только наклоняться буду я. А ты... Заговаривай, Комаров. Да происходит? Черт побери. Что? Опять упала дверная сетка. Теперь был полный дом мотыльков. Честное слово, ты с ними заодно, клянусь. Ну что ж, они тоже стремятся сегодня на мой званный вечер. Как тебе известно, это будет главным общественным событием этого сезона. О, боже мой, вы только посмотрите, он в галстуке. Да, я надел галстук. А что, по-твоему, я выгляжу слишком нарядно? Да нет, просто я боюсь, что мне будет очень трудно угнаться за тобой. У меня есть еще галстуки. Спасибо. Ну... О, Посмотри Добро пожаловать как домой, Челси А что, мой день рождения уже недостаточная причина для праздника? Просто я хотела, чтобы наша девочка почувствовала, что ей здесь рады Наша девочка так и не родила нам внука Тогда, когда все женщины рожают Просто она предпочла не иметь детей, вот и все Почему их до сих пор нет? Я старею с каждой минутой. Я не знаю, не сказали, что будут здесь, как только доберутся. что так и сказали? Да. Возмутительно. Ничего нет удивительного, что у нас нет внуков. О, Боже, что бы мы делали с внуками? Качали бы их на коленях. Мы последние тайры, последние в роду. Это конец чертовски хорошего рода. Ну вот и завершим его шиком. О, это они. Боже мой, а я не одета. Ты выглядишь одетой. Я хотела хорошо выглядеть, а выгляжу как старуха. Ну, в таком случае ступай наверх и переоденься. Я останусь здесь и буду их встречать. Я все сделаю, чтобы они почувствовали себя как дома. Ой, норма. Ну, ты будешь с ними, мил Еще бы. Я объясню им, какая опасность связана с опозданием на день рождения старика. Вот. Вы посмотрите-ка. Здравствуй, Норман. А -а -а. Ну, с днем рождения, Ты только посмотри на эту маленькую толстушку, Эталь. Да, да. Хотела все это сбросить. Появиться перед вами худенькой, но подумала. Вы меня не узнаете. Ой, да ты тощая, как рельса. Правда, норм Да. Я ужасно рада, что ты опять дома. Молодцы. Ой, я вообще не думала, что мы когда-нибудь сюда доберемся Взяли машину на прокат Она взрывалась каждые 40 миль Ты взяла машину на прокат? Да, в Бостоне Интересно Ну что ж, а где же, где же твой друг? Ты же собирался приехать с другом? Вы оба готовы? Разумеется Мы не можем дождаться Да, мы не можем дождаться Прекрасно Иду. А что ты стоишь? Входи, входи и не бойся. Никто тебя не укусит, я надеюсь. <клышко> <Вот>. <клышко> <клышко> Мамочка и Норман. Это Билли Рэй. <клышко> Привет. Как поживаете? По-моему, ты слишком молод для дантиста Я лилипуд. Вот как. <свят> Мамочка и Норман. Это Билли Рэй-младший. <свят> Норман Тайер-младший. А где? А, его отец снаружи пытается успокоить автомобиль. <свят> Какая приятная неожиданность. Да. Здравствуй, Билли. Ну что ж, можешь называть меня Этель. Этель. И можешь Нормана называть Норман. Мне нравится твоя логика, мамочка. Ну что ж, я пойду посмотрю, не исчез ли Билл. Он там пытался развернуться, я боюсь, что он в озеро въехал. Подожди, я открою свет на леранде, там темно. Это просто восхитительно. Очень. Ну что же, я думаю, что нам следует поселить Билли в старой комнате Челси. Он сможет оттуда каждое утро любоваться на озеро. Может быть, следует поселить его на плоту, тогда он сможет любоваться на озеро сутки напролет. Мне бы это понравилось. Тебя там сожрут комары. Ну и что? Иди наверх. И покажи ему, что где находится. Пошли, парень, бери свои вещи. У меня тоже только что был день рождения. Мне исполнилось 13-2 недели назад. Ну, выходит, мы слабой почти ровесникой. Да, если не считать 67 лет, без двух недель. Смотри-ка, соображай, прямо <свят> и налево. <свят> ну, он идет. Он идет, он просто думал, что нужно там закрыть да. автомобиль. <свят> Это не мешает, у нас тут всякие перемены. О, добро пожаловать домой, Челси. Благодарю, Мааа. <свят> Старый дом. Старый дом такой же, как прежде. Да, только чуть старее, как и его обитатели. Спасибо, что ты приехала. Это спасибо тебе, что ты пригласила. О, идет. Все. ну, наконец-то, ты все-таки добрался. Мамочка... Это Билл, Билл Рэй, Билл, это моя мама, мамочка. Ну что ж, я очень рада, что вы смогли к нам приехать. Благодарю вас. Добро пожаловать на Золотое озеро. В туалет не хочешь заглянуть? Нет, прежде чем испытать шок от встречи с моим отцом. Я в порядке. В порядке? Поздно. Поздно, поздно. А вы... Должно быть, Норман. Должно быть. А вы кто? Билл Рэй. Билл Рэй, дантист. Ну да? Хотите посмотреть мои зубы? Норман. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> вы знаете, Челси мне очень много говорил о вас, о вашей жене, о вашем доме замечательном здесь, на озере. Словом, я рад что она пригласила нас сюда. Пап! М? Пап! У них водопровод и сортир прямо в доме. Челси нас разыгрывала. Ма, ну я просто пыталась нарисовать грубую, примитивную жизнь Золотого озера только и всего. Она и в самом деле чуть-чуть грубовата. Она удивительно Да, мы писаем в доме вот уже 40 лет. Ну, ладно. Я иду поздороваться С золотым озером Кто со мной? Я! Я никогда не видел, как здороваются с озером Ну, тогда для тебя это будет ценным опытом, всезнайка Я когда сюда приезжаю, делаю это в первую очередь Мамочка, ты идешь? Да Норман? Нет, я останусь здесь и буду наслаждаться тишиной. Пойдем, Билл. Ты знаешь, я, пожалуй, тоже останусь. В таком случае мы будем наслаждаться тишиной вместе с Биллом. Мы можем поговорить о бейсболе. Ха, прекрасно. Прекрасно. Прекрасно. Бей за мной! Что? Я тебя прошу! Так вы, значит, бейсбольный болельщик? Нет. А я люблю бейсбол. Мне нравятся доджерсы. В самом деле? Да. Мне кажется, они перебрались куда-то на запад. Да, да. В Лос-Анджелес. Несколько лет назад. И все еще в большой лиге? Да, они очень сильны в западной национальной лиге. Как это мило. Помоги им бог. Кстати, я хотел спросить вас кое-чем. Да? Какую машину вы взяли на прокат, чтобы приехать сюда? <соединяй> Понтиак. О, -о, о Хорошая машина. Не могу судить. А какая машина у вас там, где вы живете, в вашем Диснейленде? Мерседес <соединяй> 450. о о, -о. <соединяй> Хорошая машина. Немецкая, да? Да, немецкая. Ммм. Вот все, собираюсь начать новую книгу и не знаю, сумею ли ее закончить, прежде чем кончусь сам. Разве что-нибудь из сокращенных изданий «Ридерс дайджест», например, или вот, скажем, «Семья швейцарских Робинзонов». Читали? Да, великолепно, рекомендую. Нет надобности, я это тоже читал. Но у меня из головы все улетучивается так что все это будет для меня новым ваш сын читал эту книгу думаю что нет что ваш сын не читал семьи швейцарских робинзонов нет но я хотел бы чтобы он ее прочел встреча с челси была крупным событием в моей жизни. Вы знаете, она у вас молодец. Последнее время написала несколько прекрасных картин. Она очень любит свою профессию. Вы знаете, у нас очень динамичные отношения. Сколько вы берете за пломбу? Не понял. Но вы же дантист, не так ли? Сколько вы берете за пломбу? А, 40 долларов. О, милостивый боже. Мой брат брал 5 до 73 года. Когда он повысил плату до 7, я перестал к нему ходить. А? Ваш брат дантист? Был дантист, пока был жив. А, удивительно. Не думаю, мне кажется, в каждой семье есть свой дантист. Норман. Да, простите. Я не хотел бы вас обидеть, но есть один делегатный вопрос, который я хотел бы затронуть. О, я повторяю, я не хотел бы вас обидеть, но если вы ничего не имеете против... Мы хотели бы спать вместе. А, что вы имеете в виду? Ну мы хотели бы спать вместе. Понимаете, в одной комнате, в одной кровати. Повторяю, если вы не находите это неприлично. Челси всегда спала вместе со своим мужем. Мы с Этелем тоже мы давно спим вместе. Вот уже много лет. Ну да, да-да, конечно, конечно, конечно. Вы женаты и все такое. Ну только что а... Так, о чем мы говорили? -да. А, кажется, о сексе. Вы беспокоились, что моя мораль каким-то образом не совпадает с вашей. -да. Не говорите глупостей. Я буду счастлив, если вы будете бесчестить мою дочь под кровлей моего дома. Мы с Этель не всегда были женаты. Было время, когда и мы забирались под перевернутые лодки, чтобы не смущать нравы другого поколения. Вы мне кажетесь очень милым. Так что же происходит в ваших динамических отношениях? Ну, прежде всего, ничего особенного. Работа, иногда ресторан, много играем в теннис, ходим на танцы. Да, Челси любит танцевать. Ну что ж, мы оба любим хорошо потанцевать. Мы с этой никогда не ходили на танцы, ей бы это понравилось. Ну что ж, еще не поздно? Вы так думаете? Мой ум и тело вступили в великое соревнование, кто первым выйдет из строя. Я бы сделал ставку на тело, но... По крайней мере, вы производите впечатление человека, который теперь наслаждается жизнью. Да, вы так думаете? Вы производите такое впечатление, вам следует наслаждаться. Пожалуй, я наслаждаюсь. но хорошо, чтобы не отягощать нашего разговора, можем вернуться к сексу, если хотите. Не стоит, может Ну, почему? Да. Я люблю говорить о сексе. Вы можете задать мне любой вопрос, и я вам на него отвечу. Я греб на каное. Это совсем такая лодка, какие были у индейцев. Ну, у индейцев был другой сорт алюминия. Да, пап, Челси хочет, чтобы ты пришел туда. А Этель собирается купаться на Гишом. <связь> купаться на Гишом? Ну, идите, идите. Здесь, на Золотом озере, все дозволено. <связь> ну, хорошо. А, да, скажите... В этой части леса попадаются медведи? Угу, еще бы. Черные медведи <смех> и гризли. Один пришел сюда месяц назад и сожрал <смех> старую <смех> лесбиянку. <смех> Иди, пап. Он только трепется. <смех> <смех> О, боже. <смех> Я надеюсь, переживу эти несколько ближайших дней. <смех> Тебе нравится это слово треплется? Угу, это хорошее слово Хорошее А вы идете купаться на гишом? Нет, а ты? Дудки, я стараюсь быть разборчивым И не всем выставляю себя напоказ Вот оно что Это каноэ действительно зверская штука хм, Зверская Угу Челси говорит, что вы могучий рыбак Она называет вас Морским волком. Ну что ж, в свое время я поймал кое-что. А ты рыбачишь? Нет. Ну, хочешь, как-нибудь съездим? Еще бы. Ладно, посмотрим. О каком мнении ты о своем отце? Сказать по правде, он неплох. Он тоже показался приличным человеком. А ты почему сутулишься? У меня много всяких забот. А что ты делаешь? Меня интересует, что делает тот, кому 13 лет, если он не рыбачит и если ему не надо ходить в школу? Кадрю девчонок. Прости? Ну, знакомлюсь с девчонками. Стараюсь подцепить. если подцепил, что ты с ними делаешь? Лижемся. Извини? Ну, целуемся. Лизаться? Это целоваться. А -а -а. Ты читал когда-нибудь эту книгу «Семья швейцарских Робинзонов»? Нет. На, прочти. Что, сейчас? Да, сейчас. Ступай наверх, прочти первую главу, а завтра мне расскажешь. Пошел? А говорили, будет званый ужин. Я позову тебя, когда он начнется. Если он когда-нибудь начнется. Я рад, что приехал сюда, сэр. Здесь совсем не так нелепо, как Челси рассказывала. Да вы не такой нелепый, сэр. Фух. Я думал, ты выйдешь голая. Ну уж извини. Вода прелестная, но я не хотела ошеломлять друга Челси в первый же вечер. Да. Ну что ты очень к нему придирался да он нашел меня в вворожительном а мне он показался очень милым а Челси находится что он очень забавный он уморителен знаешь он ей действительно нравится это сразу видно еще бы 40 долларов за пломбу 40 долларов. Одного этого достаточно, чтобы перестать есть сласти. Ну что ж, значит, это славная партия, не так ли? Ну ладно, пойду приготовлю что-нибудь на ужин. Ты, наверное, голодный до полусмерти? Даже больше того. Да, а где мальчик? Я отослал его наверх с хорошей книгой. а а Ладно. Знаешь, Челси просила нас кое-что сделать для нее. Что именно? Она хочет оставить Билли здесь с нами на месяц. Какого Билли? Маленького Билли. Билл взял его на все лето. Они приедут за ним в августе но не смогут побыть одни. Мне кажется, бил очень хороший. А Челси нужен хороший человек. Но мы можем это сделать для нее. Что мы будем делать с мальчиком? О чем мне с ним говорить? Ты придумаешь что-нибудь, Норман. Давай сделаем это. И доставим ей немножко счастья. А? Хорошо. Я люблю тебя, дуралей <свес> <свес> Правда, мы прекрасно проведем время втроём вот увидишь внизу. Не знаю, посмотрим Знаешь, ты милейший человек во всем мире Да-да, и -да, я единственная, кто это знает Ну ладно, пойду и что-нибудь все-таки приготовим Ты можешь продержаться 10 минут? Нет, я иду спать. Нет, ты не пойдешь спать. Нет, я не пойду спать. Я просто треплюсь.